Глава 13 Остаток дня прошел муторно, а от нормального настроения и следа не осталось. Еще и поход в столовую масло в огонь подлил. Я издалека поздоровалась с Тарисой Иров, а садиться за наш столик не стала. Иста отреагировала на этот демарш все с тем же изумлением, а потом загрустила и настолько искренне, что я невольно почувствовала себя сволочью. Сразу вспомнилось, что кроме поступка Исты есть еще и собственные подвиги и... В общем, настроение окончательно сдохло. Зато сомнений в том, нужно ли идти на тренировку, не возникло. Пусть Фатас запретил пока физические нагрузки, я знала, что там будет Нейсон, и, невзирая на всю подавленность, собиралась прояснить неприятный вопрос. Когда стрелки часов приблизились к нужной цифре, я натянула спортивный костюм, забрала волосы в высокий хвост и отправилась к неприметной лестнице, уводящей на второй уровень vip-пространства. Прошла по коридору, толкнула нужную дверь и сразу очутилась в атмосфере азартной борьбы. Народу в зале было чуть больше обычного, и на тренировку пришли не только одаренные. Интерес был понятен. Появление новых охотников грозило зрелищными спаррингами, и я явилась в разгар одного из них. Страйк, и пец. Они кружились в центре зала, вооруженные тренировочным оружием, и выглядели дико сосредоточенными. Серии ударов, которыми награждали друг друга, заставляли зрителей сжимать кулаки и не дышать. Я тоже запала на зрелище, причем сразу, но за кого болеть, не знала. С одной стороны, страйк, совсем не посторонний, член нашей команды и почти друг, а с другой, фактически телохранитель от мастерства которого может зависеть моя жизнь к счастью для одной болельщицы бой закончился в ничью а мужчины разошлись дико довольные друг другом как я его выпалил страйк улыбаясь от уха до уха как я тебя с такой же улыбкой парировал пц диана глядя на них громко призвала всех к порядку и сообщила что передышка окончена всем пора вернуться к тренировке под всеми Разумеется, подразумевался одаренный молодняк. Народ нехотя рассредоточился по залу, но часть осталась у стенки, выполняя разминочные упражнения. В числе разминающихся была и Иста, и она меня даже заметила, но тут же отвернулась, сморщив нос. Явление раненой, разумеется, отметила не только она, и через миг прозвучало «Лерайн, ты что тут делаешь?» «Нейсон» он подошел и глянул обеспокоенно. «Привет», — ответила на выдохе. Улыбнулся так, что сердце замерло. «Привет», — запоздало поздоровался он. Рядом фыркнули. Это Крам в зал ввалился, а мы как раз стояли у двери. «И тебе привет», — не смутился Нейсон. Крам протянул руку, и Нейс, пусть не сразу, но ответил. Едва брюнет отошел, прозвучало «Так что ты тут делаешь?» К тренировке тебя все равно сейчас не допустят. Я глубоко вздохнула и призналась. Пришла поговорить с тобой. Да? Нейс не удивился, но замер, глядя выжидательно. Ты обсуждал с Истой то шампанское? Сразу перешла к делу я. Конечно. Парень нахмурился, точно подозревая подвох. А я? Исты говорит, что впервые слышит. Я уже запуталась, где ложь, а где правда. Глаза охотника сверкнули злостью. Секундная пауза, и он обернулся, чтобы позвать. «Иста, подойди, пожалуйста, сюда». Девушка, которая все так же выполняла разминку, дернулась и... сделала вид, будто не расслышала. Нет, она пошла, но не к нам, а наоборот. Махнула Фести, предлагая поединок, и рыженькая сперва растерялась, но потом подняла деревянную катану, которую сжимала в руке, выражая готовность драться. По лицу Нейсона пробежала нехорошая тень, и парень повторил, сильно повысив голос. «Иста, подойди сюда!» Не подчинилась, просто проигнорировала, как ни в чем не бывало подхватила оружие и шагнула к рыжей. Нейс тихо зарычал. «Чего Иста ждала? Не знаю». Может, думала, что охотник подойдет сам, что начнет гоняться за ней по залу, требуя разговора. Он поступил иначе. Раздраженно скрипнув зубами, кивнул на стоящую рядом скамейку и предложил. «Давай присядем». «Хорошо», — ответила я. Ощущение нелепости происходящего смешалось с надеждой на то, что разговор между ними все-таки состоялся. А то, что Иста не желает признавать... «Наверное, я бы тоже испугалась, потому что поступок за гранью». «Как ты себя чувствуешь? Как плечо?» — спросил Нейс, опускаясь рядом на скамейку. «Вроде нормально. фатас по-прежнему в восторге от моей регенерации». «А как Дейнаре?» — прозвучал новый вопрос. Я невольно улыбнулась, а Нейс понял и сам же ответил. «Рад, что у вас все в порядке». В голосе охотника прозвучали теплые нотки, но зацепилось я за другое. Нейс так, словно с ним самим ничего особенного в последние дни не произошло. И пусть отношения между нами находились в дико странной фазе, и я не имела права на претензии, но все же поинтересовалась. «А как ты? Ни о чем не хочешь рассказать?» Собеседник заломил бровь, и я не выдержала в тебя стреляли». «Ах, это...» Нейс недовольно поморщился. «Страйк разболтал». Я кивнула, а Нейсон фыркнул. Рассказывать мне о покушении точно не собирались. Впрочем, неудивительно, ведь Нейсон считает, что драки я опасность — удел мужчин. «Фанатик промахнулся», — сказал Нейс. «Но это точно был фанатик?» «Точно». «Хотя некоторые сомневаются, полагая, что фанатикам не зачем за мною гоняться. Но я думаю, что желание добить логично. В этом есть определенный престиж, мол, я от них все-таки не ушел». Я печально улыбнулась и тут же дернулась, услышав над головой «О чем шепчетесь?» «Страйк». Тренер стоял в двух шагах и сиял такой улыбкой, что я невольно зарделась. Потом вспомнила про поединок с Пэтсом и решила, что улыбка связана с тем боем, но кстати, напоминаю, что с вас пиво». «Это еще за что?» — возмутился Нейс. «Ну...» Страйк сделал загадочное лицо, а Нейс прищурился, пытаясь разгадать мысли товарища. Кажется, не преуспел, зато тоже развеселился, потому что улыбка была по-настоящему заразительной. А вот подошедшая Диана не улыбалась, хотя тоже пребывала в хорошем настроении». «Так, и что это тут за собрание?» – спросила охотница. Нейс неохотно указал Наисту и ответил. «Ждем, когда подойдет». «Что-то случилось?» – откликнулась Диана. Нейсон сделал неопределенный жест из серии «Да, случилось, но неважно». Только Диану ответ не устроил. Она уселась рядом со мной на скамейку и поинтересовалась. «Что?» Страйк смотрел вопросительно, причем с тревогой. Потом тоже сел, но прямо на пол напротив нас. «Ммм...» «Послушайте, эта тема не для обсуждений», — сказал Нейсон хмуро. «Да я уже поняла, что дело серьезное», — откликнулась Диана. Но не отступила, а по-прежнему смотрела выжидательно. «Я не могу. Это касается не только меня, к тому же...» Похвально, что ты не хочешь навредить бывшей девушке, перебила черноволосая охотница, но давай на чистоту. Мы все в одной связке, и однажды Иста станет частью какой-нибудь команды, и мы должны знать, мы все не без греха, у каждого есть недостатки, и наше дело не осуждать, а учитывать сильные и слабые стороны друг друга. Диана замолчала, а я пошатнулась. Она назвала Исту бывшей? Серьезно? «Лерайн, что с тобой?» — вмешался Страйк. «Почему у тебя лицо вытянулось?» Я отмахнулась, решив не поднимать тему, но потом передумала и обратилась к Нейсу. «Вы с Эстой расстались?» «Уже давно», — ответил тот же Страйк. Сам Нейс взглянул с толикой удивления, а Диана развеселилась. «Лерайн, а ты не знала?» «А почему я должна знать?» «Угу». Растерялась. Совсем. «Ну хотя бы потому, что вы с Истой вроде как дружите», — ответила Диана. «К тому же об этом, кажется, все знают». «Как все?» — продолжила изумляться я. Диана развела руками, а мой мир покачнулся. «Нейсон и Иста давно не вместе? Но как? И почему Нейсон не сказал?» Потом взгляд зацепился за Крама и... «Нет, о расставании этой пары знают не все, ведь при последнем разговоре Крам заявил, что Иста и Нейс вместе. Или Крам просто солгал?» «Так что она натворила?» — отвлекла от мысли Диана. «Да, отступать оперативница не собиралась. А Нейс точно не хотел лить грязь на Исту и быть сплетником. Я сама желанием обсуждать ситуацию тоже не пылала». Ведь Иста сделала для меня много хорошего, а это проклятое шампанское. Но ведь на такую удочку может пойматься и кто-то еще. Я слишком ясно понимала, как бы чувствовала себя, увенчайся задумка блондинки успехом. Даже тошнота к горлу подступила. Понимание было настолько ясным, что я все же открыла рот, но Нейс оказался быстрее. Это очень личное, но я объясню. «За время наших отношений я пару раз ловил исту на том, что она подсыпала мне одно зелье. На днях она...» В упросительный взгляд на меня, и я кивнула, разрешая раскрыть имя второй жертвы. Провернула тот же фокус с Лерайн. Она хотела как лучше. Не удержавшись, вмешалась я. Хоть как-то сгладить это все. «Что за зелье?» — спросила Диана тихо и строго. «Возбудитель», — еще тише произнес Нейс. «Одну пачку я спустил в унитаз лично три года назад, но она однозначно раздобыла еще». «Пауза, а за ней...» «Вот стерва!» — процедила черноволосая, а добродушного страйка перекосила. «Новая пауза, а за ней...» «Но, знаешь, я не удивлена. Исто добрая девочка, но видела я пару эпизодов». «Я тоже не удивлен», — сказал тренер. «Когда дело касается Нейса, она словно сходит с ума». Диана кивнула и тут же с некоторым удивлением покосилась на меня, словно говоря, «Но ведь ли Райан не Нейс, так зачем?» Посмотрела, а потом застыла и мимолетно улыбнулась. В глазах охотницы отразилось понимание, а следом и веселье. «Так-так-так», — так, протянула она. Тут же покосилась на крама, но закономерного вопроса не прозвучало. Это стало поводом вздохнуть с облегчением. Спустя еще минуту к нам подошла Теслин с вопросом. «Что-то случилось?» Я отрицательно качнула головой, а Диана сказала. «Присаживайся». Теслин задумалась, но все же приземлилась на последнее доступное место на скамейке рядом с Нейсоном. «Кстати, — вновь подала голос Диана, — тут ходит слух, что нашлись родственники Лерайн. Это правда?» Прозвучало так, словно черноволосая в самом деле не в курсе. Я немного удивилась этой неосведомленности и ответила «да». Диана улыбнулась и даже поздравила, а в миг, когда обняла за плечи, подошел Пэтс и двое охотников из ее команды, те самые, которые убивали демона возле клуба. «Что за посиделки?» спросил тот, что был пониже и потолще. «У Лирайн действительно нашлись родственники», ответила Диана. Потом повернулась и спросила. «Кстати, кто?» «Хм, правда не знает?» Впрочем, учитывая любимую просьбу охотников не распространяться, неудивительно. Однако лично мне скрывать было нечего, и я сказала да «Дейнаре». Диана чуть со скамейки не упала. Ее подчиненные тоже рты приоткрыли. «Это не то, чтоб секрет, но...» Попытался внести ясность Страйк. «Все закивали, а я ощутила себя дико счастливой. Все-таки очень радостно, когда ты не одна, когда у тебя есть кто-то. И эту радость даже приближение к раму не испортило». «Хм...» — сказал Брюнет. «Падай!» — отозвался Страйк. Трам без зазрений совести уселся на пол, остальные стоики последовали его примеру. Компания, как и ситуация, получилась занятная, на нас начали коситься абсолютно все. Иста с Фестой сбились с ритма поединка, но сразу продолжили, дружно посматривая в нашу сторону. Рыженькая выглядела просто хмурой, а Иста невероятно напряглась. Я тоже превратилась в струну, опасаясь, что Диана или Страйк поднимут тему возбудителя но те молчали. да «Дайнаре!» «Быть не может!» — протянул Толстый. «Почему не может?» — подхватил второй из этой пары. «Наоборот, теперь понятно, откуда у Лирайн такая сила!» «А еще Лирайн убила первого демона!» — хмыкнул Крам. «К моему удивлению, об этом Диана и компания тоже еще не знали» и вместо того, чтобы ответить на изумленное «как» и «когда», я задала собственный вопрос. «Почему вы не в курсе? Неужели никто не сказал?» Только ответила не Диана, а тот же Крам. «Просто все, что касается тебя, имеет гриф повышенной секретности». «Ага», — отозвался Нейс, — «а ты сейчас разболтал». «Плевать!» — Крам фыркнул. Окружающие слышать разговор не могли, но степень любопытства зашкаливала. Я кожей чувствовала взгляды одаренных, и один ощущался четче других. Иста. Она точно ожидала другого результата от собственного демарша. Может, действительно думала, что Нейсон начнет за ней гоняться, и сейчас злилась? Причем этот момент заметила не только я. «Так», «Предлагаю перейти в гостиную», – заявила Диана хитро. «Все обсудить и выпить». Нейсон промолчал, явно раздумывая над тем, как поступить, ведь он фактически обещал мне очную ставку. Зато я не сомневалась ни секунды. «Почему бы нет?» На вопрос Теслин «А как же тренировка?» Диана ответила. «Сами потренируются, не маленькие». Через секунду она повторила примерно то же самое, но значительно громче, чтобы расслышали те, о ком собственно речь. После этого наша компания поднялась и покинула тренировочный зал, действительно сменив его на гостиную. Крам выдал Диане код от потайного сейфа с алкоголем, и вечер приобрел совершенно другой настрой. «Я не пила, просто не хотелось, но в остальном не отставала». Отвечала на вопросы, слушала других, смеялась и чувствовала себя так, словно попала домой. Только насмешливые взгляды Крама немного задевали, но в какой-то момент я на них забила. Заодно вспомнила, что нужно вернуть подарки, причем экипировку, наверное, лучше сразу деньгами, в смысле отнести ее обратно в магазин и попросить, чтобы сделали возврат средств. О том, что двери в комнаты здесь запирать не принято, я... Да, наверное, помнила. Просто настолько привыкла к этому моменту, что внимания уже не обращала, поэтому сюрприз застал врасплох. Снова Иста. Она сидела на моей кровати, разглядывая потолок, а когда я вошла, медленно перевела взгляд и сказала тускло. «Привет. Давно не виделись» привет ответила на вздохе и застыла чувствуя как хорошее настроение пятится под напором смятения я правда не ожидала что иста придет нам нужно поговорить сделав новый глубокий вдох я кивнула и прикрыла дверь в комнату поколебавшись направилась к письменному столу чтобы развернуть стул и сесть хорошо потусовались задала новый вопрос иста В ее голосе прозвучали нотки обиды, и я поджала губы, но отвечать не стала. «Лерайн, прости», — сказала Иста после паузы. «Я была не права. Я хотела как лучше, ведь вы с Крамом такая... хорошая пара. Но я же вижу, что отношения не клеятся». Девушка замолчала и потупила взор. «Я тоже потупилась, но лишь на секунду. Сказать что-то в ответ?» «Могла, конечно, но смысл?» «Я не хочу оправдываться», — продолжила Иста, «но я...» «Прости», — повторила она. Взяла новую паузу, а потом вскинула голову и спросила, «Ты меня прощаешь?» Все это стало полной неожиданностью. «Простить? Так просто и сию минуту?» «Лирайн!» — «Ли нетерпеливо дернулась она. Я подумала и отрицательно качнула головой. «Но... может, не сейчас, а позже?» Иста смотрела с надеждой. «Ты ведь простишь меня, правда?» Я пожала плечами, а собеседница шумно вздохнула и неожиданно хлюпнула носом. «Хорошо, можешь не прощать». Теперь в ее голосе прозвучала претензия, словно отказываю в какой-то мелочи. «Будто мне ничего не стоит взять и все забыть». «Знаешь, а ведь обида разрушает», — добавила охотница. Я снова потопилась и ответила. «Да, знаю». На пару минут в комнате воцарилось молчание, а потом Иста заговорила опять. лирайн можешь мне кое-что пообещать? Я ведь не дура и не слепая. Я вижу, как Нейсон на тебя смотрит. Ты ему нравишься» и он тебе, как понимаю, тоже симпатичен, но ты пойми, ты новенькая, а Нейсон умеет произвести впечатление, и я не осуждаю за то, что ты на него запала, но ваша симпатия пройдет, такие вещи всегда проходят. Рано или поздно Нейсон снова вернется ко мне, и ты останешься с разбитым сердцем, а я этого не хочу». Сочувствие, которым были наполнены слова, заставила поднять голову и уставиться непонимающе. «Меня уже жалели, причем с такой искренностью, словно я в истерике от безответной любви бьюсь». «Поэтому я прошу, пообещай, что не станешь с ним встречаться, даже если он предложит, даже если будет просить или настаивать. Просто для твоего же блага, лирайн пообещай!» На последних словах просьба превратилась в требование, И я опешила. Теперь сидела и смотрела на Исту круглыми глазами, а та... Лирайн подтолкнула нетерпеливо. Я сделала новый вдох и... Нет. Жалости благодушия сразу испарились, мне послали раздраженный взгляд, губы девушки превратились в тонкую линию. Лирайн, ты не понимаешь, на что идешь? Она не угрожала просто констатировала факт только отступить начать уверять что не буду встречаться с нейсоном я не могла нет по прежнему не собиралась быть с ним но кто знает ведь в жизни возможны любые сюрпризы и в общем нет я не могла хорошо так и не дождавшись других слов иста встала и подарила подчеркнуто беззаботную улыбку только не плачь потом ладно «Постараюсь», — прошептала я. Девушка услышала и фыркнула. «Мы с Нейсоном вместе всю жизнь», — добавила она. «Я знаю его, как никто другой, и я действительно хотела тебе помочь, но... Хочешь ошибаться? Ошибайся». Я промолчала, аиста направилась к выходу, грациозно покачивая бедрами. Глядя ей вслед, невольно подумалась о том, насколько она красивее и изящнее». Только здесь и сейчас это ничего не меняло. В данный момент мне было плевать, что на фоне Исты я обычная дурнушка. Вот просто плевать и все. А еще после ухода охотницы я обнаружила возле кровати пакет с вещами, оставленными мною в салоне. Тут были и кроссовки, и джинсы, и все остальное. Мелочь, но я порадовалась и мысленно поблагодарила Исту. Только это ничего не меняло. Между нами теперь пропасть, которую не преодолеть. Утро нового дня я встретила в смешанных чувствах. С одной стороны жизнь точно начинала налаживаться, а с другой разговор с Истой задел, а новости об их с Нейсом расставании будили неправильную радость. Да, неправильную, ведь всегда грустно, когда уходит любовь. Как себя вести я тоже не знала, и вообще возникло ощущение, что мир катится в бездну. Какой-то снежный ком, честное слово. Одно тянет за собой другое, а другое третье, и так до самого конца. И как во всем этом разобраться? Кто-нибудь знает? Я лично нет. В итоге я просто выдернула себя из постели и отправила в ванную. Решила, что если ничего не понятно, то лучше не думать, а просто подождать оделась, взяла сумку, сходила на завтрак и отправилась на занятия. к счастью на парах моего курса ни нейсона, ни иста ни крама не ожидалось. Я правда успела проникнуться надеждой на спокойный день и даже отсидела первую лекцию, но на перемене случилось непредвиденное. Мобильный ожил, а стоило принять вызов с незнакомого номера послышался голос куратора: Лерайн будь добра зайди ко мне.ря сейчас удивилась я. «Да». Напоминать Финдалсу, что у меня занятия, все же не стало. Он ведь и сам знает. Просто собрала вещи и, покинув аудиторию, отправилась в административную часть. Без проблем нашла нужный этаж, добралась до нужной двери, потом постучала. Не дожидаясь ответа, заглянула и... «О, лирайн проходи. Подожди немного, я сейчас». Выяснилось, что куратор не один, что у него посетительница. Она сидела в гостевом кресле, а Финдал сперетасовывал какую-то гору бумаг. Я вошла и, недолго думая, отправилась к стоящему стенке стульям. Посетительницу не разглядывала, но увидела достаточно, чтобы сердце сжалось, а щеки порозовели. Неужели это... Так-так-так, не отрываясь от бумаг, деловито пробормотал куратор. Сейчас! Он снова погрузился в процесс перекладывания документов, а я опустилась на стул и уставилась на красноволосую незнакомку. Она сидела в полоборота, но почти сразу повернулась, и я затаила дыхание, понимая, что ошибки нет. Они с Нейсоном были не слишком похожи, но сомнений не возникло. — Привет, — сказала женщина дружелюбно. — Добрый день, — ответила я, запнувшись. «Ты Лирайн, верно?» Я кивнула. «А меня зовут Эвелин. Эвелин Томмисти Динер». Секунда на то, чтобы собраться с мыслями и силами, и я ответила в тон. Лирайн паривал. «Да, паривал. Я слишком привыкла к этой фамилии, а фамилию бабушки хоть и помнила, но ведь пока никто не дал права называть себя так». «Очень приятно». Эвелин подарила теплую улыбку и принялась разглядывать с заметным любопытством. Этот интерес смутил, а еще возник невольный вопрос. Наша встреча случайна или... «Лирайн, у меня не было возможности сказать...» — вновь заговорила Эвелин. «Но мы с мужем очень благодарны тебе за сына. За то, что ты...» Тут она сбилась, не справившись с эмоциями. «Вернула его нам». Это была случайность, еще больше смутилась я. В смысле, я же не специально, но я тоже рада, что Нейсон нашелся. Собеседница кивнула и продолжила мерить предельно заинтересованным взглядом. Она по-прежнему улыбалась, причем в какой-то момент женщину охватило настоящее веселье, такое, что я не удержалась и спросила «что?». Эвелин покачала головой, но через миг призналась. «Знаешь, я хотела встретиться с тобой раньше, но Нейсон строго-настрого запретил. Он боится, что мы тебя спугнем. Что увидишь нас и сбежишь». «Мы это...» «Это мы с мужем», — пояснила Эвелин. Я промолчала, не зная, что сказать, а собеседница... «Только Нарт тебя видел, он ведь охотник, а я дальше офиса не бываю». Женщина развела руками, а я нахмурилась, силясь вспомнить кого-нибудь, кто бы напоминал Нейсона. Не смогла. Финдалс что-то крякнул, продолжая разбираться в бумагах, и я лишь сейчас обратила внимание, что куратор просматривает листки как-то слишком бегло, словно ничего и не делает, а только создает видимость. А Тевелин этот мой взгляд не укрылся, вызвав новую улыбку. «А вы здесь...» Не удержалась от вопроса я, только не договорила, потому что мать Нейсона перебила. «Я здесь по делам, а вот ты...» Она намекающе замолчала и пазл сошелся. «Меня действительно вызвали без причины. Просто дать Эйвелин возможность взглянуть на ту, которая пусть случайно, но все же вытащила ее сына из тюрьмы». «Мы с куратором Финдалсом учились вместе», подтверждая версию, сказала Эйвелин и он не отказал мне в маленькой просьбе. Тут Финдалс таки отвлекся от... работы, сообразив, что маскировка бессмысленна. «Только Нейсу не говори», — попросила Эйвелин. Я помедлив кивнула, а женщина снова заулыбалась. Смотрела так, словно в самом деле счастлива познакомиться, и это опять заставило покраснеть. «Нейсон очень ценит тебя, Лирайн, и очень...» Она запнулась, оборвав себя на полуслове А мне почудилось, будто знаю, что именно должно было прозвучать. «Любит». Она хотела сказать, что нейсон меня любит. «Вот только...» «Это не то, что вы...» «Я знаю, о чем говорю», — рассмеялась Эйвелин. «Да, мы точно говорили об одном и том же, и от этого мурашки побежали». «Боюсь, все сложнее, чем кажется». Я опустила глаза. «А может, как раз проще?» — весело парировала Эвелин. Куратор кашлянул, напоминая, что у разговора есть свидетели, только в сравнении с остальным присутствие Финдалса не смущало. «Хм!» — повторил куратор. Теперь Эвелин повернулась, чтобы взглянуть на него, и тот сказал. а «Вопросов по документам не имею». «Кто бы сомневался?» Финдал сдержанно улыбнулся, но было заметно, что они с Эвелин в хороших, может, даже дружеских отношениях. Возможно, поэтому он и заявил. «Только ты учитывай, что теперь к Лерайн прилагаются родственники!» Эвелин удивилась безмерно. Спросила, обращаясь ко мне. «Нашлась твоя семья? Серьезно? О, я поздравляю!» Ее неосведомленность тоже удивила но причину мне объяснили. «Прости, с этой работой у меня совсем нет времени следить за новостями». «А кем вы работаете?» «Я главный финансист сообщества, причем так совпало, что сейчас сразу две помощницы ушли в декрет, и я головы не поднимаю от бумаг». Женщина развела руками, а Финдалс добавил. «Новости о родственниках Лерайен все равно пока не афишируются». «А что так?» Продолжила удивляться Эвелин. М-м. Имя Дайнаре тебе о чем нибудь говорит? А причём тут она? Эвелин замерла, а потом глаза округлились и лицо стало несчастным. Следом прозвучало: "Бедный мой мальчик". Учитывая характер Дайнары, они обязательно сцепятся. Вот как пить дать. Я невольно улыбнулась. «Если это все, что волнует Эвелин, то я рада». «Они уже сцепились», — сказала тихо. «Как?» — вздрогнула собеседница. «Когда?» Ее неосведомленность по-прежнему поражала, но выглядела дико забавной. Кажется, кое-кому нужно срочно найти новых помощниц, а лучше помощников мужчин, которые не уходят в декрет. В первый раз на совещании у Туреса пояснила я, второй после охоты. Эвелин поджала губы, а я не выдержала и разулыбалась. «Ничего смешного», – буркнула она, «ты просто не представляешь, насколько Дейна Рэ упрямая. Мы сталкивались по одному финансовому проекту, и я думала, что леди меня вот-вот загрызет». Составить представление о бабушке я уже успела, поэтому не удивилась и, разумеется, не расстроилась. «Да, в Дейнаре чувствуется характер». «Но и Нейсон не плюшевый медведь». «Они уже помирились и почти подружились», зачем-то призналась я. Эвелин глянула неверяще, а потом расслабилась. Даже уточнила. «То есть мой мальчик переупрямил стальную леди?» «Стальная леди?» «Интересное прозвище». «Да», — ответила я. От этого «да» самой стало так хорошо, так спокойно, и это при том, что весь разговор оказался сущей глупостью. Но к чему это все? Ведь мы с Нейсоном... Впрочем, какая разница, что между нами ничего нет? Эвелин тоже о чем-то размышляла, а в какой-то момент встала, подошла ко мне и, дождавшись, когда поднимусь на ноги, заключила в объятья. «Я очень рада с тобой познакомиться» прошептала она на ухо. «И буду рада принять тебя в семью». Тут она отстранилась и добавила с улыбкой, даже несмотря на маленький недостаток в виде вредной леди Дейнаре. Слова Эвелин, конечно, не имели никакого смысла, но после этой встречи я чувствовала себя так, словно за спиной выросли крылья. Я улыбалась весь день, и даже многочисленные косые взгляды не могли смутить. Подозрение, которым одарил при встрече Нейсон, вообще стало поводом рассмеяться, и парень смысл реакции не понял. Он тут же попытался поймать за руку, но я увернулась. лирайн подожди», — сменил тактику он, — «нам нужно поговорить». Я отмахнулась, слишком ясно понимая, что разговор все испортит, а мне так хотелось побыть счастливой, пусть всего день, пусть несколько часов. Удивительно, но от меня отстали, позволяя насладиться собственными иллюзиями и неадекватностью, и это было здорово. Я была по-настоящему счастлива, настолько, что хотела обнять весь мир. Следующие два дня прошли в том же настроении, и меня, о чудо, никто не трогал. Единственное, Дейна Рэ названивала по вечерам, но я искренне радовалась этим звонкам. Мы с остальной леди болтали обо всем и ни о чем, наверстывая упущенное, и лишь ей я в итоге рассказала о встрече с Эвелин. «Ах, вот оно что!» – воскликнула на это бабушка. «Так вот, чей он сын!» В устах Дейнаре Эвелин была не менее упрямой и даже несносной, но бабушка говорила о матери Нейса с уважением. Заодно она вспомнила об еще одном подвисшем совместном финансовом проекте и загорелась желанием его обсудить. «Ты только не...» — выдохнула я, напрягаясь. «Не бойся, я же сама тактичность», — ответила на это Дейнаре. «Ты же знаешь. Если честно, я знала одно. Какой бы она ни была, я очень ее люблю». Вторым человеком, с кем созвонилась, была Рика. Рассказать по телефону все я, конечно, не могла, да и особой ясности не прибавилось, но... «Лирайн, я дико рада, что ты уже не ревешь», — заявила подруга. Я улыбнулась. «Подожди еще немного, и увидишь, что все наладится», — продолжила гнуть прежнюю линию Рика. «Так или иначе, но все будет хорошо». Я кивала и понимала «да» все верно. Ночь непременно закончится, и над миром вспыхнет рассвет. И даже если ничего не получится, я все равно буду двигаться дальше, и однажды у меня точно все получится. Рика совершенно права. Так или иначе, однажды все решится. Когда-нибудь все точно будет хорошо».